Как и всякий государственный чиновник высокого ранга, куратор управления по планированию специальных мероприятий Олег Иванович П. совмещал множество должностей. Они меняли свои названия по мере перетрясок и реорганизации правительственного аппарата и президентской администрации, которые как начались с приходом к власти Ельцина, так и не прекращались по сей день, иногда затихая, иногда выплескиваясь на поверхность политической жизни России. В разное время Олег Иванович был заместителем государственного секретаря в кабинете министров Гайдара. Пока не упразднили этот пост, не столько из-за того, что он был никак не прописан в Конституции, сколько из-за всеобщего неприятия самой фигуры госсекретаря Бурбулиса. Членом президентского совета, членом Совета безопасности, помощником председателя Совета обороны при президенте России, а также членом многочисленных комиссий – которые создавались по разным поводам, в основном, чтобы успокоить общественное мнение и сделать вид, что президентом и правительством принимаются энергичные меры по разрешению насущных проблем, хотя чаще всего эти комиссии даже не приступали к работе. Олег Иванович был из новых. Из тех 40-45-летних государственных и партийных функционеров, хорошо образованных, накопивших немалый практический опыт, но не имевших никакой перспективы. Так как все должности наверху были прочно закупорены старыми, еще брежневской закалки, кадрами. И лишь при Ельцине новые люди были востребованы в полной мере. В КПСС карьера Олега Ивановича была непродолжительной. Всего три года он был освобожденным секретарем партийного комитета на крупном оборонном заводе. Но эта должность, никак не компрометирующая его в новые времена, дала ему возможность быстро стать одним из руководителей ВПК, откуда он и был рекрутирован в высшие эшелоны российской власти. «Природная осторожность» Уберегла его от активного участия в подковерной кремлевской возне, более нетерпеливые соперники сжирали друг друга и уходили в политическое небытие, а их места занимали люди типа Олега Ивановича. Сейчас ему было 47 лет президентской администрации он курировал службы государственной безопасности и в их числе управление по планированию специальных мероприятий, которое в системе спецслужб занимало особое положение. Оно было создано по распоряжению Ельцина одновременно с решением о разгоне КГБ и призвано играть роль Уркан-Государева мозгового центра, просчитывающего перспективы развития политической ситуации и предлагающего пути предотвращения или политического разрешения кризисов. Неподчиненность управления руководству ФСБ, ФСК и Главного управления охраны вызывала откровенное недовольство их руководителей, ими не раз предпринимались попытки прибрать УПСМ к рукам. Но всякий раз президент решительно их пресекал. Неизвестно, чем он руководствовался, то ли действительно высоко ценил объективность, поступавшая от управления информацией и глубину аналитических разработок, то ли по принципу «разделяй и властвуй» считал, что конкуренция между спецслужбами пойдет только на пользу делу. Олег Иванович не скрывал от Нифонтова своего благожелательного отношения к деятельности ПСМ, но делал это, как небезосновательно ни полагал Нифонтов, лишь после уяснения позиции президента. Сейчас ему предстояло решить задачу куда более трудную. Куратор поднял голову от досье. Сколько ваших людей внедрено в окружение этого пилигрима? Пятеро. Охрана станции. 42 человека. На первом энергоблоке и административном корпусе? 18. Каким образом пять человек могли нейтрализовать 18 спецназовцев и захватить объект. Они изменили план операции и произвели захват на 20 минут раньше, до пересменки. И никакого спецназа не было. Была обычная местная вохра. Утечка информации о проверочном захвате станции не произошла. Вчера мы арестовали и допросили референта директора ФСБ. Утечка должна была произойти через него. он не получал такого приказа от своих хозяев. Допрос был «да», с применением психотропных средств. Он выложил все, что знал. «Значит, на станции сейчас, кроме персонала, Рузаев, его советник Азиз Садыков, Пилигрим и наши люди, все пятеро, и три корреспондента, два телевизионщика из CNN и один журналист из Лондона». Пилигрим действительно мог обнаружить подмену Тола? — Да. — Каким образом? — У него был аэрозольный набор «Экспрей». — Взрывчатка, посланная на лесовозе Краузе на станции? Или это только предположение полковника Голубкова?